Прежде всего, молодой Ордин Нащокин укрепил материальное положение семьи. Он успешно торговал хлебом, пенькой с иностранными купцами, обзаводился одновременно полезными связями с влиятельными деловыми людьми не только Пскова, но и Москвы. Своей активной деятельностью обратил на себя внимание московского казначея, думного дьяка приказа большой казны Богдана Дубровского. Московское правительство, всегда нуждавшееся в людях, знакомых с Западной Европой, с рекомендацией Богдана Дубровского обратило внимание на ордена Нащекина. Старый обычай, заведенный порядок, пошатнулись начался сильный спрос на ум, на личные силы, писал Ключевский. А воля царя Алексея Михайловича для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму. Это мнение классика отечественной историографии подтверждалось деятельностью Афанасия Лаврентьевича Ордина Нащекина. Он в 1642 году впервые продемонстрировал свои дипломатические способности, когда московское правительство отправило его в составе русской комиссии на шведскую границу с тем, чтобы исправить пограничную линию по рекам Мездице и Пижве, а также принять во владение Михаила Федоровича земли, захваченные шведами после заключения Столбовского договора 1617 года. Как известно, по его условиям Швеция возвратила России Новгород, Старую Руссу и другие города. А территория с городами Карела, Копорье, Орешек, Ям, Ивангород отошли к Швеции. Но дело в том, что в нарушении достигнутых условий шведы незаконно присоединили себе некоторые русские земли. При разграничении земель со Швецией во время работы русской правительственной комиссии Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин проявил инициативу и знание дела по спорному вопросу, в контактах со шведскими уполномоченными удивил последних не по годам дипломатическим искусством и тактом общения. Ключевский в своем курсе русской истории отмечал... Что в начале Алексеева царствования Ардин Нащекин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Во время своей практической работы в правительственной комиссии по размежеванию русско-шведской границы Ардин Нащекин убедился в том, что западное направление должно стать главным во внешней политике России. Между тем, в конце 30-х, начале 40-х годов XVII -го века резко обострилась обстановка на южных рубежах русского государства. Дело в том, что донские казаки уже пятый год подряд удерживали город-крепость Азов в устье Дона, которая в то время принадлежала туркам. Примечание. С 1471 года турецкая крепость Азак. Конец примечания. Отношения Москвы с султанской Турцией и ее вассалом Крымским ханом обострились до крайности. Еще слабый экономический потенциал России, сложные взаимоотношения с Польшей диктовали Москве проводить осторожную военно-дипломатическую внешнюю политику. Поэтому Земский собор, обсуждавший сложившуюся ситуацию на юге, высказался за уход казаков из Азова но обстановка не улучшилась. Более того, до московского правительства стали доходить слухи о намерении грозной атаманской порты организовать наступление на русские владения совместно с Панской Польшей. Примечание. Атаманская порта, принятая в европейских документах и литературе Средних веков и Нового времени. Название правительства Османской империи. Конец примечания. Правители последний всегда проводили враждебную по отношению к России политику, нарушали заключенные мирные договора, не признавали царский титул. Переговоры по спорным вопросам не давали положительных результатов. В сложившейся внешнеполитической ситуации для Москвы острым явился вопрос о необходимости сбора тайной и достоверной информации о подлинных намерениях Турции и Польши по рекомендации тайнейшего и начальнейшего боярина Федора Ивановича Шереметьева, фактического руководителя московского правительства, эту сложную задачу возложили на ордена Нащекина. Осенью 1642 года его вызвали в Москву. Здесь энергичный псковитянин имел возможность познакомиться с начальником посольского приказа Лихачевым, другими чинами приказной бюрократией и произвел на них сильное впечатление. Дело заключалось не в протекции Дубровского и Шереметьева, а в том, что образованный, по-европейски воспитанный молодой псковский дворянин не был похож на провинциала и явно выделялся даже среди столичных служилых людей.